Руководители. Руководили обороной Ленинграда первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ Андрей Жданов и маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Ворошилова критиковали за некомпетентное командование войсками во время Зимней войны с Финляндией и сместили с высоких постов, но затем призвали вновь для того, чтобы спасти Ленинград. По приказу Ворошилова части народного ополчения отправлялись на передовую всего через три дня после формирования, не обученной, не имеющей военной формы и оружия. Ввиду нехватки оружия Ворошилов приказал вооружать ополченцев охотничьими ружьями, самодельными гранатами, саблями и кинжалами из ленинградских музеев. Нехватка обмундирования была настолько острой, что Ворошилов обратился к населению с воззванием, и подростки ходили по домам, собирая пожертвования деньгами или одеждой. Ворошилов, любивший руководить личным примером, несомненно, обладал храбростью. С револьвером в руке он под сильным огнем немцев водил солдат в атаку. Его беда заключалась в том, что, несмотря на многолетний опыт, он так и не смог выработать стратегию, которая остановила или хотя бы замедлила продвижение немецких войск. Терпение Сталина лопнуло. После потери МГИ и Шлиссельбурга он направил в Рашилову и Жданову телеграмму, требуя ответов. «Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, что вы сообщаете нам только лишь о потере нами той или иной местности. Но обычно ни слова не сообщаете о том, какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать, наконец, терять города и станции». Также безобразно вы сообщили о шли с эльбурга. Будет ли конец потерям? Может быть, вы уже предрешили сдать Ленинград? Недальновидность Урашилова и Жданова имела трагические последствия. Им неоднократно советовали рассредоточить главные запасы продовольствия, хранившиеся на Бадаевских складах. Эти склады, расположенные на юге города, простирались на территории в полтора гектара. Деревянные здания вплотную примыкали друг к другу, в них хранились практически все городские запасы продовольствия. Несмотря на уязвимость старых деревянных построек, ни Ворошилов, ни Жданов не прислушались к советам. 8 сентября на склады были сброшены зажигательные бомбы. Сгорело три тысячи тонн муки, тысячи тонн зерна превратилось в золу, мясо обугливалось, сливочное масло таяло, расплавленный шоколад стекал в погреба. «В эту ночь по улицам тек расплавленный горелый сахар», — говорил один из очевидцев. «Густой дым был виден на расстоянии многих километров, и вместе с ним улетучились надежды. Города». Сталин был сыт по горло некомпетентностью Ворошилова. Он направил Ленинград спасать положение одного из своих самых способных полководцев — Георгия Жукова, упрямого решительного командира». Жуков летел в Ленинград из Москвы под прикрытием облаков, но как только облачность рассеялась, в погоню за его самолетом бросились два мессершмитта. Жуков благополучно приземлился, его сразу же отвезли в Смольный. Первым делом Жуков протянул Ворошилову конверт. В нем находился адресованный Ворошилову приказ немедленно вернуться в Москву. Ворошилов, обвиненный в серьезных ошибках во время обороны Ленинграда, был переведен в на тыловую должность. Жукову предстояло решить сложную задачу. Он заново организовал оборону города, максимально эффективно использовав имеющиеся ресурсы, и вел жесткую дисциплину. Его попытки провести контрнаступление были сведены на нет решением немцев остановиться и окопаться. 11 сентября немецкая 4-я танковая армия, была переброшена из-под Ленинграда на юг, чтобы усилить натиск на Москву. Жуков в отчаянии все-таки предпринял несколько попыток атаковать немецкие позиции, однако немцы уже успели возвести оборонительные сооружения и получили подкрепление, поэтому все атаки были отбиты. Тогда 5 октября Сталин позвонил Жукову, чтобы узнать последние новости. Тот с гордостью доложил, что немецкое наступление прекратилось. Сталин отозвал Жукова обратно в Москву, чтобы тот возглавил оборону столицы. После отъезда Жукова командование войсками в городе было поручено генерал-майору Ивану Федюнинскому.